Глава 21. Времени на принятие решения не осталось. Ну что, выбираешь, бросить? Помочь? Какие глупости! Кто мне этот турка? Да, он был мне нужен, но рисковать ради него жизнью я не собирался. Увернувшись от броска ближайшего монстра, сиганул в соседний двор, куда миг назад бросил рюкзак Карыча. Позади остался исходить на визг брошенный уголовник. Пятерка монстров увлеченно накинулась на угощение. Было гадко вот так бросать человека, фактически на съедение. Но моя прагматичная половина, та, которая отвечала за выживание, напомнила, что непробиваемая кожа Карыча способна, кроме всего прочего, подарить мне время. А калитка очередного типового забора уже трещала под напором новых чудовищ. Они жаждали сыворотки и свежего мяса. И пока меня выручало, что мяса они хотели, капельку меньше, чем сыворотку. Но теперь рюкзак у меня». Я было хотел бросить его, но вовремя вспомнил, что без Кореева препарат единственное, что может обелить меня перед властями. Пришлось закидывать его на плечо и бежать к очередному забору. «Одно хорошо», — мелькнула мысль. «Деда Карыча теперь оставят в покое. Боевой старикан мне понравился, не хотелось бы, чтобы он пострадал. Другое дело, что теперь я стану объектом охоты. Как уходить от кракольвов с рюкзаком за плечами, я не представлял». Проблема эта решилась без моего участия, причем совершенно неожиданным образом. Над головой вдруг раздался звон, будто сам творец постучал гигантским столовым ножом по не менее огромному хрустальному фужеру, привлекая, так сказать, внимание «Дорогие гости, у меня тост». Удивленный, я задрал голову к небу и увидел спускающегося оттуда человека». «Раньше, до того, как все эти сверхсилы вошли в мою жизнь, я бы, наверное, глаза протер. Ну еще бы, висит себе в вышине девица. Ветер, платиновые волосы ее колышет, да длинную мантию с белой меховой оторочкой треплет. И черт ее знает, как она там держится и на землю не падает. Веревочек не видно. А сейчас нормально. Ну, сверх, ну, летает. Видали мы, знаете ли, и по чудеса те чудеса. Один только вопрос — Какого, простите, хрена зима-мама, столичный сверх, известный всему Советскому Союзу, делает в небе над хутором, который не на всякой карте сыщешь? Бабушку прилетела проведать? Или у нее здесь загородный дом, где уставшая от внимания толпы знаменитость отдыхает и ухаживает за грядками?» А что, дама она уже не молодая, несмотря на цветущий внешний вид, с пятидесятых известно, так что годков ей не меньше, чем мне прежнему. Вполне может к огородику тянуться. Это я, конечно, нервно иронизирую, но как-то слишком уж много векторов сошлось сегодня в этом крохотном населенном пункте. Я со своими проблемами, собачки эти странные, а теперь еще и всесоюзная знаменитость в небесах показалась. «Кого в следующем ждать? Иосифа Виссарионовича в красном плаще и очках авиаторах?» Спускающаяся с небес советская супергероиня смотрела вниз. Казалось, будто прямо мне в глаза, но это, скорее всего, обман зрения был. Когда человек с высоты 15-20 метров глядит, любой внизу решит, что смотрит на него. «А она ничего», — подумалась отвлеченно. «Ладненькая». Фигурка у зимы в самом деле была. «Закачаешься». Под распахнутой меховой мантией она была упакована в обтягивающий комбинезон черного цвета с красными вставками. Был бы пацаном, без вариантов запал бы на этот дивный образ. Но, так как в молодом моем теле жил далеко не юношеский разум, я лишь запечатлел ее в памяти, подхватил рюкзак и прыжком перемахнул очередной забор. Что-то мне говорило, что не просто так красавица над стаей кракольвов зависла. «И точно!» Прошло несколько секунд, и я снова услышал этот звук, громкий, звонкий, от которого даже костям стало больно, будто они в резонанс вошли с вибрациями невидимого хрустального бокала. А потом стало очень холодно, и снег пошел. Точнее, даже не снег, на землю стали падать сухие кристаллики льда. Понимая, что все это не просто так, я припустил еще быстрее. Заборы, через которые я перескакивал, замелькали перед глазами. Один, третий, пятый монстры были забыты. Происходило что-то гораздо более опасное. За спиной, уже, наверное, метрах в ста, в третий раз раздался звон. Этот был самым резким. Даже зубы во рту заныли, словно по ним начали стучать десятки крохотных холодных молоточков. А потом наступила зима. Когда я обернулся посмотреть, что там происходит, лицо обожгло лютым морозом. Дом, во дворе которого я оставил Карыча, а также парочка соседних с ним, покрылся льдом. Будто бы прошел сильный дождь, а потом температура резко упала и вся благо замерзла. С моей позиции не было видно, но подозреваю, что и жуткие мутанты тоже превратились в ледяные скульптуры. И над всем этим, раскинув в сторону руки, висела «Зима, мама». «Нафиг мне такие знакомства!» — пробормотал я себе под нос. «Заморозят и фамилию не спросят». Поступок сверху окончательно убедил меня в том, что ее появление на хуторе — куток, совсем не случайно. Девушка в меховом плаще и черном комбинезоне прилетела сюда специально, чтобы заморозить чудовищ, то есть знала, что они здесь появятся, и поспешила явиться, а это значит, что она с ними как-то связана. Больше всего хотелось «свалить» как можно дальше — Но знание, как известно, сила, поэтому я решил задержаться и еще немного понаблюдать за происходящим. Издали, чтобы тоже в сосульку, под шумок, не превратили. Сделать это можно было, лишь выбравшись за пределы поселка. Покинуть плотную коттеджную застройку мне удалось без особого труда. Взобраться вверх по пологому склону и спрятаться в густом кустарнике тоже. А вот с самим наблюдением... Выяснилось, что убежал я слишком далеко, и разглядеть происходящее возле дома деда Кореева было сложновато. Но тут опять пришла на помощь та самая вита кинетика. Вглядываясь в крохотную фигурку зимы и замороженных ею чудовищ, я почувствовал знакомое жжение резь в глазах, после чего картинка вдруг скаканула вперед. Да так резко, что я за хлипкие стебли кустарника ухватился, побоялся, что упаду. Зато стало все видно. Не как в бинокле или в подзорной трубе, обычным зрением. Но так будто я находился в метрах самое большое в 15. А вот вблизи я перевел взгляд на руку почти ничего. Со мной уже было так прежде. И слух становился лучше, и зрение острее. Когда за Каррочем в кафешке наблюдал, но там совсем другое расстояние было. А тут не километр, конечно, но метров 700-800 точно. Некоторое время я игрался с новой гранью способности, по очереди переключая зрение с дальнего на ближнее. С непривычки даже голова разболелась. А потом заметил, что ко все еще висящей в воздухе супергероине направляются черные точки. Шум работы вертолетных винтов донесся почти сразу, а сами машины приблизились только через несколько минут. Целых четыре машины в черно-синей окраске, немного напоминающей милицейскую. Две из них были боевыми. Характерные, острые, агрессивные даже силуэты — подвесное вооружение на пилонах. Две другие — обычными транспортниками. Штурмовая авиация зависла над коттеджным поселком по обе стороны от зимы, а транспортники опустились к земле и стали выгружать людей с оборудованием и оружием. Только меньшая часть десанта выглядела учеными, больше их охраны, которая тут же разбежалась в стороны, обеспечивая периметр. Я смотрел и не верил». То, что происходило у меня на глазах, имело только одно объяснение, и звучала она просто — операция специальных служб. Милиция, КГБ, армия или какая-то другая структура прибыла сюда для того, чтобы локализовать вторжение псов-мутантов и заодно не дать информации об этом стать достоянием общественности. С моего наблюдательного пункта было хорошо видно, как статуи замерзших чудовищ разбивают на части, а осколки аккуратно упаковывают в здоровенные черные баулы и уносят в транспортники. Насколько я мог судить, так не поступают, когда работают с редкими экземплярами. Скорее, это было похоже на заметание следов. Зима-мама била по площади, а значит, были и сопутствующие потери. Среди ее жертв оказались Карыч с дедом и еще парочка местных, которые прятались в домах. Уголовника, положим, настигла карма, и жаль его не было ни капли. А вот его деды и несчастных хуторчан очень, особенно деда. Боевой старикан произвел на меня хорошее впечатление. К этому еще и чувство вины примешивалось. Уже было понятно, что твари пришли не по мою душу, а каким-то неведомым образом, учуяв запах сыворотки. Но все равно, если бы не я, глядишь... И не случилось бы этого всего. Статуи людей, кстати, на куски не разбивали. Клали на носилки целиком и бережно уносили к вертолетам. Может, еще рассчитывают спасти? Очень сомневаюсь. Тело человека не приспособлено к столь резким перепадам температуры. Это же не ящерицы, способные замерзать и оживать без последствий. С другой стороны, все может быть. Тут вон пожилые дамы выглядят, как цветущие девы, летают по небу и локальный ледяной Армагеддон устраивают. Может, она и размораживать умеет. Следующие полчаса прибывшие на вертолетах люди занимались тем, что обходили дома на ближайших улицах. Не пропустили ни одного. Если хозяев не было, вырезали замок и без их участия проверяли жилище. Подозреваю, искали монстров, которые могли убежать от и зимы. Но никого так и не нашли. А вот меня, как ни странно, не разыскивали, По правде сказать, я все ждал, когда поисковики пойдут по моему следу. Уже наметил путь отхода, но нет. Похоже, все-таки показалось, что зима смотрела прямо на меня. Так-то во дворе месиво было. Кони, люди, то есть люди и монстры, проглядело, должно быть. К полудню представители неизвестной спецслужбы погрузились в вертолеты и отбыли в неизвестном направлении. Девушка в меховой накидке улетела еще раньше, когда, как я понял, выяснилось, что других монстров, кроме замороженных, тут нет. Однако пустовал хутор недолго. Буквально через пять минут, когда черные точки вертолетов растворились в синеве неба, на улицах показалось множество милицейских машин. Такое ощущение, что их со всех ближайших населенных пунктов согнали, включая Анапу, Новороссийск и Краснодар. Десятки людей в форме рассыпались по населенному пункту, стуча в двери и о чем-то беседуя с хозяевами. В тех домах, где хозяев не было и в дверях которых свита летающей снегурочки проделала аккуратные дыры на месте замков, милиционеры оставляли послание. Вешали на дверь или стену лист бумаги в пластиковой папке и уходили. Короче говоря, операция была поставлена на широкую ногу. Одна группа зачистила место, куда набежали адские гончии, другая отработала с населением, явно предлагая какие-то компенсации за ущерб. Заодно и рекомендую помалкивать о произошедшем, а то я не знаю, как такие дела делаются. Милиция управилась с делами за три часа. Все это время я просидел в своем укрытии, не решаясь пока его покидать. Когда же на весь хутор осталась лишь парочка патрульных машин, решил, что и мне пора покидать этот гостеприимный уголок. Ушел лесами как опытный партизан. Пока двигался к трассе, размышлял о том, чему стал свидетелем. Никогда не был любителем строить догадки на пустом месте, да и теорию всемирного заговора всегда считал глупостью. Но тут, как говорится, сам Бог велел. Слишком большой простор для фантазии, особенно если учесть существование в этом мире препарата, способного превратить человека в сверха. Собачки эти. Кто они и откуда? Предположить можно было все, что угодно, но у меня сформировалась вполне жизнеспособная версия. Они — результат эксперимента правительства на животных. Базировалась моя теория на следующих фактах. Первый — шли твари явно на запах сыворотки. Второй — кавалерия появилась слишком быстро. Если связать их воедино, получалось, что из секретной лаборатории сбежали подопытные животинки, а допустившие подобные раздолбаи ринулись в погоню. «Местность для существования учреждения, занимающегося опытами над животными, очень даже подходящая. В этих горах самого черта можно спрятать. Да и тема благодатная». «Ну, серьезно. Ни одно государство в мире не откажется от оружия. А сыворотка — это оружие и есть. Да, армию суперсолдат создать не получилось. Слишком высока цена, три к одному, да еще и без гарантий. Но то, что по каким-то причинам нельзя провернуть с людьми, вполне можно испытать с животными». А с ними даже лучше. Армию надо содержать, каким-то образом доставлять до театра боевых действий, снабжать и обеспечивать. С пёсиками же достаточно распылить в воздухе аэрозольный состав и, потирая ладошки, наблюдать, как в тылу врага разворачивается филиал ада. Скорее всего так, думал я неспешным бегом, пересекая очередной лесок на пути. И меня это никоим образом не касается. Просто случайность, не более. Оказался не в том месте, не в то время... В самом деле, кто мог предположить, что шпионская сыворотка, предназначенная для создания управляемого хаоса на территории курортного города, станет приманкой для монстров, выращенных на схожем составе? С течение обстоятельств. Во всяком случае, до появления иной информации я предпочту считать именно так. Потому как, если думать иначе, то можно никуда не бежать. Даже лучше будет прямо сейчас останавливаться, ложиться на землю и начинать, закапываться. Хоть помрешь, не таким уставшим. Одно дело пытаться выбраться из дерьмовой, но не безнадежной ситуации, и совсем другое — бодаться с серьезной правительственной и наверняка секретной службой. А мне, стало быть, надо возвращаться к своим баранам, то есть к злодеям. Карыч для меня потерян, даже если его разморозят каким-то образом, но оставался еще кореец и сыворотка, принадлежащая ему. Если из этих двух компонентов я не смогу приготовить пристойного блюда, то грош мне цена. Тем более, что имеется еще и телефон Кореева. Заблокированный. Но ведь у меня в знакомцах ходит одна авантюрно настроенная немка, которая с помощью какого-то знакомого хакера умудрилась взломать аппарат целого капитана КГБ. А значит, план такой. Добираюсь до города, отдаю телефон Карыча Хелене, дожидаюсь, пока она его взломает, после чего звоню корейцу. Точнее, сообщение отправляю на тот номер, который для этого незадачливый уголовник получил. Назначаю встречу, мол, хочу отдать остатки, и с темы соскочить. Если кореец шпион, а он шпион, то решит зачистить следы. Он явится навстречу, рассчитывая убить Карыча, но вместо этого встретит меня. Я его хватаю желательно живым, и тащу в контору вместе с рюкзаком и обалденные истории о том, как на советском морском побережье орудовала банда злодеев, угрожающих самому конституционному строю страны. В результате, подозреваю, что произойдет это не сразу и совсем непросто, я получаю амнистию. Наконец, спокойно выдыхаю и начинаю уже вдумчиво осваиваться на новом месте. Может, в ту же контору служить пойду, если таких, как я, туда берут». «Должны брать. Зима мама отнюдь не сама по себе летает и морозит супостатов. Это у них там, на загнивающем Западе, можно одеваться в супергеройское трико и бегать дурнем, борясь за правду и справедливость. В СССР обществу не нужны нездоровые сенсации, только здоровые, политически верные и идейно правильные. За этими мыслями я сам не заметил, как сделал крюк и вышел к трассе довольно далеко от кутка». До напы, как показывал навигатор, пешком была еще пара часов, так что туда я и направился. Была мысль остановить попутку, но я от нее отказался. Внешний вид у меня после всей этой беготни, драки и блужданий по лесам был не слишком располагающим, да и время еще имелось. Как раз к вечеру доберусь, созвонюсь с Хелен и начну реализовывать свой коварный план».